мы высказывали мнение, что село ещё не совсем лишилось оружия, что его ещё немало должно храниться запрятанным со времени империалистической и гражданской войн, и в нужный момент его хватит на вооружённое восстание. Такое время, мы предполагали, настанет приблизительно в 1930, 1931 году когда указанные затруднения для советской власти, внешние и внутренние, достигнут величайшего напряжения и дадут удобный повод для выступления. Как видно из материалов дела, продолжая эти показания в ходе допроса, они в обвинительном заключении не приведены. Ефремов здесь же их опровергает. Конечно, эта милитаристская фантастика не опиралась на, на солидные аргументы. Она просто принималась на веру, и надо было терять всякое чувство действительности, чтобы строить на ней какие-то политические расчёты. По существу, в приведённых показаниях Ефремова, да и других обвиняемых, содержатся взаимно исключающие друг друга сведения. В приговоре суда указано, что СВО Одним из методов борьбы против советской власти рассматривал индивидуальный террор по отношению к ответственным представителям советской власти и коммунистической партии. Можно ли такое утверждение признать доказанным по делу? По этому вопросу в уголовном деле имеется ряд показаний от обвиняемых. Так Дурдуковский впоследствии заявлял, что террор признавался СВУ как метод политической борьбы с советской властью. В судебном заседании он отрицал поддержку с его стороны вопросов восстания и террора. Позиция Ефремова о терроре на предварительном следствии была неопределённой. Он признавал стремление СВУ к осуществлению террактов, и здесь же отрицал это суждение. Что касается его показаний в суде по данной позиции, то они вполне ясно свидетельствуют об отрицании террористической деятельности. О категорическом отрицании террора как формы деятельности заявили также Старецкая, Чернеховская, Чеховский, Дубровский и другие подсудимые. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наиболее полные показания по вопросам связи СВУ за границей, подготовкой восстания и террора, организационной деятельности по вопросам, обсуждавшимся руководством СВУ, впоследствии были получены от Павлушкова. При оценке его показаний нельзя не учитывать того, что он не относился к руководящему центру СВУ, и ни на одном собрании этой организации не присутствовал. Остается только гадать, что же явилось источником осведомленности его суждений. Материалы следствия и суда бесспорно свидетельствуют о том, что самой СВУ в природе не существовало, поэтому вся ее деятельность являлась ничем иным, как вымыслом. Цепь-доказатель строилась на догадках, ничем не обоснованной интуицией в предположениях. Вот пример такого рода доказательств. 21 июля 1929 года Павлушков показал, что на собрании по приезду Никовского из-за границы у Старицкой-Черняховской он не присутствовал. Ефремов и Дурдуковский ему об этом ничего не рассказывали, Но он уверен, что Никовский действительно приехал со специальным заданием подготовить и объединить украинскую интеллигенцию, чтобы она была готова к смене строя. На этом же допросе он показал, что по его мнению, между киевским и заграничным СВУ, во главе которых стояли Ефремов и Венеченко, никакого сотрудничества быть не могло из-за разногласий между указанными лицами. В судебном заседании на вопросы прокурора Павловшков не мог дать аргументированных ответов по поводу источников сведений своих показаний. Доказательств, подтверждающих подготовку к террористической деятельности или совершение терр-актов, в деле не содержится. Имеющиеся же показания обвиняемых не могут быть положены в основу обвинения без подтверждения другими доказательствами. Такое правило оценки доказательств в уголовном процессе. К тому же, они содержат существенные противоречия и основаны на предположениях и догадках. Согласно обвинительному заключению и приговору Суда, структурно-спилка вызлоня Украины подразделялась на так называемые пятёрки, секции, которые существовали в различных сферах общественной жизни и проводили идеи СВУ в жизнь.